Извинить, что помешал вам доесть спагетти. Они удивлённо переглянулись. "Оди", сказала Карла. "У тебя надорвано ухо, и футболка залита кровью. Уайт, ему нужна скорая". "Я в порядке", заверил я её. "Я умер, но кто-то не захотел этого, вот я и вернулся". "Сколько бутылок пива он уже выпил?", спросил Уайт Белла Бёртона. "Это первый", ответил тот. "Уайт, ему нужна скорая", повторила Карла. "Мне нет Покачал я головой. Но Дени в плохой форме. Нам понадобится пара санитаров, чтобы снести его вниз по всем этим ступеням. Пока Карла принесла из кавы вторую стул, поставила рядом с моим, села, начала охоть и ахоть. Уайт воспользовался установленным в машине рации и вызвал скорую. Когда он вернулся, я спросил: "Сэр, вы не знаете, что не так с человечеством? Много чего", ответил он.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 Подошёл кухонный рабочий, которого я знал, он подрабатывал и в гриле, Мануэль Нунес. Принёс бутылку пива. Беря бутылку, я спросил: "Мануэль, как поживаешь?" "Похоже лучше, чем ты". "Я какое-то время был мёртв, вот и всё". "Мануэль, ты знаешь, что не так с космическим временем, которое, как нам всем известно, крадёт у нас всё?" "Ты про весной вперёд, осенью назад?" переспросил Мануэль, думая, что я говорю о переводе часов.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 Когда-то не было ни хищников, ни дичи, только гармония. Не было землетрясений, гроз, всё находилось в равновесии. В самом начале время было одно, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, ни смерти. Мы всё сломали. Шифпортр попытался взять у меня бутылку пива, и я сам протянул её ему. "Сэр, вы знаете, что больше всего ужасает?" налоги, вставил Билл Бёртон. "Есть кое-что и похуже", возразил я ему.